Привет, красавицы! Ой, ой, вы нам мстите! Еще как <смех> ты хоть дорогой Никодор Ферапонтович, посоветовал я этому больному бронхитом потеплее одеваться. Ну, ну так это правильно посоветовал ну, правильно ты, правильно, ты кунгат, уходя мою дубленку прихватил. Я <смех> Кто согреет, не знаю Без любви замерзают Еще раз Косла роза Берлит майская роза Кто согреет, не знаю Без любви замерзают Реклама Автомобиль пыш Это просто Он сделан классически Через задний привод милый, что я себе купила Нет, ну и что ты себе там купила? Я, я купила маникюрные щипчики За 150 рублей Ничего себе Ты что, с ума сошла, Соля? Ты за 150 рублей Какую-то хрень покупать Да я за такие деньги Тебе всю жизнь сам бы ногти грыз Зачем? Слушайте отрывок из русской народной сказки. И только знай себе, держись! Чел Иванов на Алёнушку и поскакал.